Марина Федункев. «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины». Вместо предисловия. «Сразу скажу, я не писатель, никогда им не была и становиться не планировала. Мемуары надиктовывать тоже особенно не собиралась. Это я уже начала, как видите, оправдываться» почему вдруг в этой аудиокниге я значусь как автор, и что за реальную историю своей жизни собираюсь здесь поведать. Но 2021 год для меня юбилейный, мне исполняется 50 лет. А так сложилось, что в юбилей принято подводить какие-то жизненные итоги. Вот и я задалась размышлениями о том, что сделала за свою жизнь. Конечно, стала известной и любимой многими актрисой. Да, пусть это случилось не в 20, а почти в 40 лет. В 48 я решила запеть, и, судя по звонкам моему продюсеру, люди из разных городов часто хотят видеть меня с публичными концертами и выступлениями на частных мероприятиях. Ну а замуж в первый раз в жизни я вышла почти в 50. Зато уж точно за человека, который во всех смыслах носит меня на руках». И потому сейчас во мне очень откликаются строчки из моей песни с днем рождения. Только цифры в паспорте не главное, ведь важнее молодость души. Думаю, это на сто процентов так, ведь важен не возраст, а то, как ощущаем себя мы сами. Размышляя о жизни, хочу поблагодарить всех, кто со мной. Следит за моим творчеством, подписан на меня в социальных сетях Приходит на концерты и спектакли, заказывает выступления, подходит сфотографироваться или просто сказать приятные слова в аэропортах, на вокзалах, в кафе или на улице. Я не знаю ваших имен, но каждый из вас для меня очень ценен. Никогда не забуду случай, который произошел на гастролях в Израиле. В отеле на ресепшн меня ждала женщина с подарочным набором хорошей израильской косметики, На ее голове красовалась косынка, но было понятно, что волос под ней нет. Женщина очень тепло улыбнулась и рассказала, что прошла в этой стране курс лечения от рака и сейчас восстанавливается. Лечение оказалось настолько тяжелым, что в какие-то моменты она была на грани смерти, да и в принципе не особо хотела жить. И вот в самые сложные минуты она смотрела мои ролики и выступления в интернете, смеялась, поднимала себе настроение. Это не давало ей скатиться в тотальную депрессию. «Я очень вам благодарна», — сказала она мне. «Ваш юмор заставлял жить». Я растрогалась и расплакалась. Ведь я была ей благодарна не меньше. Вообще, я всегда мечтала просто сесть со всеми вами за один большой стол, где каждый найдет для себя то, что желает. А после застолья нас потянет на общение, и мы будем с вами долго-долго говорить по душам. Я себя в шоу-бизнесе не то чтобы своей ощущаю. Весь этот пафос, гламур, интриги, наверное, это по-своему интересно, но не это сделало меня популярной, а любовь простых людей. И когда говорят, что я народная, я этим горжусь. Да, я и правда из народа. Я такая же простая Марина Федункив, как и 20, 30 или 40 лет назад. И вот потому с людьми, которым благодарна, Я и готова общаться, делиться своими эмоциями. А тут раз и звонок из издательства. Не хотите ли, Марина, пообщаться с людьми в новом формате и рассказать истории, которые не всегда возможно осветить в социальных сетях? И я, хоть и какое-то время посомневавшись, решила, что хочу. Ведь в соцсетях я со своей аудиторией общаюсь, но не так близко и обстоятельно, как хотелось бы. И пускай эта аудиокнига в чем то воплотит мою мечту. Представьте, что мы с вами сидим вместе за столом и общаемся, говорим обо всем прямо и честно, а я с удовольствием рассказываю вам о разных моментах своей жизни. Про какие-то из них вы уже слышали, но теперь узнаете новые подробности и почти своими глазами увидите, как все это было. А о чем то услышите впервые. Кое о чем я расскажу только в аудиокниге, и больше говорить на эти темы не стану. Истории мои будут веселыми и грустными, смешными и не очень, иногда добрыми, а иногда скандальными. Я расскажу вам про детство, карьеру, любовь, известных и не очень людей, мое участие в популярных проектах, не умолчу о чувствах, эмоциях и переживаниях. В общем, расскажу вам все как было в жизни.